Глава 55. Чудовищное изображение китов. В самом недалеком будущем я нарисую вам, насколько это возможно сделать без помощи полотна, достоверный портрет кита, каким он в действительности представляется глазам китобоя, когда собственной тушей он оказывается пришвартованным к борту судна, так что по нему даже ходить можно. В связи с этим целесообразно будет предварительно обратиться к тем на редкость фантастическим образом китов, которые еще и по сей день успешно взывают к доверчивости обывателя на суше. Наступило время просветить мир на этот счет, доказав полную ошибочность подобных представлений. Весьма вероятно, что первоначальным источником этих образных заблуждений Были и древние индусские, египетские и греческие скульпты. С тех самых изобретательных, но не очень гонявшихся за точностью времен, когда на мраморных панелях храмов, на пьедесталах статуй, и на щитах, медальонах, кубках и монетах дельфин изображался закованным наподобие Саладина Владты и облаченным в шлем вроде святого Георгия. С тех самых пор эти вольности изобильно допускаются не только в обывательском представлении о китах, но подчас даже и в научном. Несомненно одно. Наиболее древние из существующих портретов, хоть в какой-то мере напоминающий кита, находится в знаменитой пагоде пещери «Элефанты» в Индии. Брамина утверждает, что в бесчетных статуях, заключенных в этой древней пагоде, Запечатлены все занятия, все ремесла, все мыслимые профессии человека, нашедшие там свое отражение, за целые столетия до того, как они действительно появились на земле. Неудивительно поэтому, что и наш благородный китобойный промысел был там предугадан. Индуистского кита, о котором идет у нас речь, Можно встретить там на отдельном участке стены, где воспроизводится сцена воплощения Вишну в образе Левиафана, ученое, имя которого — Матья Аватар. Однако, несмотря на то, что изваяние представляет собой наполовину человека, а наполовину кита, так что от последнего там имеется только хвост, все-таки даже и этот небольшой его отрезок изображен совершенно неправильно. Он скорее похож на сужающийся хвост анаконды, чем на широкие лопасти величественных китовых плавников. Но пройдитесь по старинным галереям и поглядите на портрет этой рыбы, принадлежащей кисти великого христианского живописца. Последний достиг не большего, чем допотопные индуисты. Я говорю о картине Гвидо, на которой Персей спасает Андромеду от морского чудовища или кита. Где, и интересно, взял Гвидо образец для подобного немыслимого создания? Да и Хоггарт живописуя ту же сцену в своем, нисхождение Персея оказалось ничуть не лучше. Грандиозная туша хоггартового чудовища с осадкой ли не в один дюйм покачивается целиком на поверхности моря. На спине у нее нечто вроде слоновьего седла с балдахином, а широко разинутая клыкастая пасть, куда катятся морские валы, с успехом могла бы сойти за ворота предателей, которые ведут от Темзы в Тауэр. Имеются также киты на заставках старого шотландца Сейбальда, потом киты ионы, каким он изображался на гравюрах и стампах в старинных изданиях Библии и в древних букварях. Но что уж тут о них говорить? Или вот киты переплетчиков, словно виноградные лоза, обвивающие стержень корабельного якоря, и их позолоченные изображения украшают обложки и титулы многих книг, как старых, так и новых. Это существа весьма живописные, но полностью вымышленные, позаимствованы, надо думать, с изображений на античных вазах. Хотя они повсеместно считаются дельфинами, я, тем не менее, объявляю эту переплетную рыбу попыткой изобразить кита, ибо так было задумано первоначально, когда только стали пользоваться этим значком. Его ввел в употребление один старый итальянский книгоиздатель, где-то в веке в XV, период возрождения учености, а в ту эпоху, да и до сравнительно недавнего времени, считалось, что дельфин — это вид левиафана. На виньетках и прочих узорах в некоторых старинных книгах можно иногда найти очень забавные попытки изобразить китов, из чьих неисчерпаемых черепов струями бьют всевозможные фонтаны, гейзеры, ключи, целые источники, саратоги и Баден-Бадена. Забавных китов можно видеть также на титульном листе первого издания «Развитие учености». Теперь оставив любительские опыты, обратимся к тем портретам Левиафана, которые претендуют на достоверность и научность и принадлежат кисти людей знающих. В старинном сборнике Гарриса имеется несколько изображений кита, взятых из одной голландской книги путешествий, изданной в 1671 году нашей эры и озаглавленной Плавание к Шпицбергену за китами на корабле иона в китовом чреве. Шкипер Петер Петерсон из Фрисландии. На одной из этих гравюр киты представлено в виде огромных бревенчатых плотов, плавающих между айсбергами, и по их живым спинам бегают белые медведи. На другой гравюре допущена чудовищная ошибка, кит изображен с вертикальной лопастью хвоста. Или вот существует такой солидный том «Инкварто», написанный неким «Колнатом» капитаном первого ранга британского флота и озаглавленный «Плавание за мыс Горн к южным морям» с целью расширить области промысла на спермоцетовых китов. В этой книге имеется зарисовка, долженствующая являть собою изображение физетера или спермацетового кита, снятое в масштабе с кита убитого у берегов Мексики в августе 1793 года и поднятого на палубу. Я не сомневаюсь, что капитан, приказав снять это правдивое изображение, заботился о достоверности всего труда. Но только позволю себе заметить, к примеру, глаз у этого кита такой, что если приставить его в соответствии с приложенным масштабом к взрослому кошелоту, Окажется, что у него вместо глаза сводчатое окно в пять футов длиной. Ах, мой доблестный капитан, почему ты не сделал так, чтобы из этого глаза выглядывал и он? И даже самые добросовестные компиляции по естественной истории, составленные для просвещения нежной юности, не свободны от не менее ужасных ошибок взять хотя бы известную книгу Голдсмита «Одушевленная природа». В сокращенном лондонском издании 1807 года имеются иллюстрации, изображающие якобы кита и нарвала. Мне не хотелось бы показаться грубым, но этот непрезентабельный кит Сильно смахивает на свинью с обрубленными ножками. А что касается Нарвала, то беглого взгляда на него довольны, чтобы вызвать изумление. Как можно в наш просвещенный XIX век перед грамотными школьниками выдавать заподлинного подобного гипогрифа? Далее. В 1825 году великий натуралист Бернар Жермен, граф де Лассапет, опубликовал ученый труд по систематике китов с иллюстрациями, изображающими отдельных представителей различных левиафановых видов. Все они совершенно неправильны. А что касается изображения гренландского кита, мистицетуса, то есть, попросту говоря, настоящего кита, то даже Скорсби, человек многоопытный в обращении с этим видом, отрицает существование в природе его прототипа. Но венец всей этой путаницы принадлежит ученейшему Фредерику Кювье, брату знаменитого барона. В 1836 году он опубликовал свою естественную историю китов, в которой приводится нечто, долженствующее, по его словам, быть изображением кашалота. Тому, кто вздумает показать такой рисунок любому из жителей Нантакета, не мешает заранее обеспечить себе поспешное отступление с этого острова. «Кошелот, Фредерика Кёвье, — это не кошелот, а попросту тыква. Конечно, автор был лишен преимущества личного участия в китобойном плавании, такие, как он, редко обладают помянутым преимуществом, но все-таки откуда он взял этот рисунок, хотелось бы мне знать». Может быть, он почерпнул его оттуда же, откуда позаимствовал своих доподлинных выродков его предшественник в той же области де Морре? Я имею в виду китайские рисунки. Ну, а что за веселые ребята, китайские рисовальщики? На этот счет множество удивительнейших чашек и блюдец могут нас просветить. А что можно сказать о китах с вывесок, которых мы видим на улицах, над лавками торговцев в Орбанью. Обычно они представляют собой китовых Ричардов-третьих, обладающих верблюжьими горбами и дикой свирепостью, пожирая на завтрак по три-четыре матросских расстегая, по три-четыре вельбота, набитых моряками. Эти уродливые туши барахтуются в море крови и синей краски. Но все столь многочисленные неправильности в изображении кита, в конечном счете, вовсе не так уж и удивительны. Посудите сами, зарисовки по большей части делались с прибитых к берегу дохлых китов. Они примерно так же достоверны, как достоверно рисунок потерпевшего крушение корабля со взломанной палубой воспроизводит благородный облик этого гордого создания во всем великолепии его корпуса и рангоута. Слонам вот случалось выстаивать позируя для своих поясных портретов, а живые левиафаны еще никогда не служили натурщиками для собственных изображений. Живого кита во всем его величии, во всей его мощи можно увидеть только в море, в бездонной пучине. Его огромная плавучая туша в мгновение ока исчезает из виду, подобно быстроходному линейному кораблю, и никакому смертному не под силу поднять его из водной стихии, оставив при этом на нем нетронутыми величественные холмы и возвышенности. И не говоря уже о весьма значительной разнице в контурах между молодым китом-сосунком и взрослым платоновым виофаном. даже если кита-сосунка удастся втащить на палубу, Его сверхъестественную, змеевидную, гибкую, зыбкую форму сам черт не в состоянии выловить. Некоторые, вероятно, подумают, что, разглядывая голый скелет выброшенного на берег кита, можно почерпнуть кое-какие надежные сведения касательно его подлинного облика. Какое там? Одна из величайших особенностей Левиафана заключается в том, что скелет его почти не дает представления о его живом облике. Вот скелет Иеремии Бентама, подвешенный вместо люстры в библиотеке одного из его душеприказчиков, правильно передает облик старого твердолобого джентльмена-утилитариста со всеми прочими личными особенностями почтенного Иеремии но из левиафановых расчлененных костей невозможно извлечь ничего. Действительно, как говорит великий хантер, скелет кита имеет не более близкое отношение к самому животному в полном его облачении и со всеми ватными прокладками и подушками, чем насекомые к той круглой куколке, которая его скрывает. Эта особенность наиболее убедительно выражена в строении головы, как покажет попутно дальнейшее повествование. Она же весьма любопытным образом проявляется в строении бокового плавника, костяк которого почти точно соответствует скелету человеческой руки, только без большого пальца. В плавнике имеется четыре настоящих костяных пальца, указательный, средний, безымянный и мизинец. Однако все они навечно упрятаны в рукавицу из живой плоти, подобно тому, как человеческие пальцы прячутся в матерчатую варежку. «Сколь бы неосмотрительно ни обращался, с нами подчас кит», — шутливо заметил как-то стаб, — «никогда не скажешь, что он берется за нас голыми руками». «В силу всех этих причин, куда никинь? кинь?» все равно поневоле приходится заключить, что великий Левиафан – единственное в мире существо, которому не суждено быть изображенным ни на бумаге, ни на полотне. Конечно, один портрет может быть более метким, чем другой, но ни единому из них никогда не попасть точно в цель, так что реальной возможности обнаружить, как же именно выглядит на самом деле, кит не существует. Единственный способ получить хотя бы приблизительное представление о его живом облике — это самому отправиться на китобойный промысел. Но поступая так, вы подвергаетесь немалому риску в любой момент быть атакованным китом и пущенным ко дну. Вот почему, на мой взгляд, вам не следует проявлять чрезмерной придирчивости при попытках ознакомиться с внешностью Левиафана.